Глава 42. вторая. Наутро Нунция, которая считала себя обязанной заботиться о нас, отправилась на поиски рынка, а мы на пляж в бухте Читара. Лила с пенучей разделись, оставшись в потрясающе красивых купальниках, разумеется, закрытых. Если доженитьбы, их мужья, особенно Стефана, более или менее снисходительно относились к бикини, то теперь выступали категорически против. Новые, яркие, они смотрелись изумительно –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 Прибиралась в доме, готовила и читала, чем растрогала Нунцию, которая не жалела для меня похвал. Зато по вечерам, под тем предлогом, что мне надоело весь день сидеть заперти, я предлагала Лиле и Пиноччи прогуляться до Форио, хотя путь туда был не близкий. Мы ходили по центру, ели мороженое. «Как же тут красиво!» «Не то, что у нас. Сплошная тоска», — жаловалась Пиноччи. «Но для меня и в Форио была сплошная тоска. Нину нам так и не встретился». Ближе к концу недели я предложила Лили съездить в Барану и сходить на пляж Маронте. Она с радостью согласилась. Пенучи, которой не хотелось оставаться с Нунцией, к нам присоединилась. Мы выехали рано утром, надели под платье купальники, взяли с собой полотенце, бутерброды и воду. Я сказала, что хочу навестить сестру учительницы Оливьера, Неллу, доме которой жила в свой прошлый приезд на Искью. Мой тайный план заключался в том, чтобы увидеться с семейством Саратуры и узнать у Маризы адрес друга Нину Форио.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 На краткий миг мне вспомнилось, как надо мной склонился донато Саратора, как он запустил руку под мою простыню и начал меня щупать. Меня передернул от отвращения, но это не помешало мне спросить у Неллы, «А где семья Саратора?» «На пляже». «Как вы с ними ладите?» «Да по-разному». «Что, слишком много хотят?» «Ну, так он теперь не какой-нибудь кондуктор, а журналист. Во всяком случае, так он сам думает». «Так он тоже здесь?» «У него отпуск у болезни». «А Мариза?» «Маризы как раз и нет, зато все остальные в сборе». «Кто все?» «Ну, «Ты так поняла». «Да ничего я не поняла». Нелла рассмеялась. «Сегодня и Нину здесь, Лину. Хм. Когда ему нужны деньги, он приезжает на полдня, а потом возвращается к другу на форию».